Глава 18. Обряд Перехода. 328 год после Возвращения. Однорукий огласил ревом ночь. Его месть, наконец, была близка. Орлен невольно задышал глубже, чтобы унять бешеное сердцебиение. Даже если магия копья способна навредить демону, на что можно только надеяться, то ее недостаточно, чтобы одержать верх. Орлену понадобится вся его сообразительность, все его навыки. Вестник медленно расставил ноги в боевой стойке. Песок задержит его, но задержит и однорукого. Орлен смотрел в глаза демону и не шевелился, пока подземник наслаждался предвкушением. Однорукому было намного легче дотянуться до него, чем ему, до однорукого даже с копьем. «Пусть тварь подойдет ближе». Орлену показалось, что он всю жизнь шел к этому моменту, сам того не подозревая. Он не знал, готов ли к испытанию, но Однорукий преследовал его 10 с лишним лет. Юноша был больше не в силах терпеть. Еще не поздно отступить в охранный круг, где скальный демон его не достанет. Но Орлен решительно отошел от круга, принимая бой. Однорукий наблюдал за его маневрами. В горле подземника заколокотал низкий рык. Хвост задергался быстрее, и Орлен понял, что демон готовится ударить. Тот с ревом бросился вперед, полосуя воздух растопыренными когтями. Орлен поднырнул под удар и оказался вне досягаемости. Он пробежал между лапами подземника, вонзил копье ему в хвост и откатился в сторону. Хвала создателю. Удар высек магическую вспышку, и демон заревел, когда оружие пробило его броню и ужалило плоть. Арлен ожидал, что демон хлестнет хвостом в ответ, но тварь оказалась проворнее, чем он думал. Вестник бросился на землю, и шипостый хвост пронесся мимо всего в нескольких дюймах от его головы. Арлен мигом вскочил, но однорукий уже разворачивался, воспользовавшись силой инерции. Несмотря на огромные размеры, подземник был ловок и скор. Однорукий ударил снова, и Арлен не успел уклониться. Он попытался отбить удар древком копья хотя знал, что демон слишком силен и даже не ощутит помехи. Напрасно он поддался чувствам и вступил в противоборство слишком рано. Орлен выбронил себя за глупость. Когти демона коснулись металла, и метки, выгравированные на древке копья, вспыхнули. Орлен почти не ощутил удара, но одна руки отлетел, словно отмеченного круга. Демон покатился по земле, но тут же вскочил, целый и невредимый. Орлен усилием воли стряхнул оцепенение. Подарок судьбы есть подарок судьбы, и им надо воспользоваться. Однорукий яростно набросился на юношу, полной решимости преодолеть загадочную новую преграду. Орлен побежал, взметая песок. Он перепрыгнул через поваленную толстую каменную колонну, укрылся за ней и приготовился метнуться влево или вправо, смотря куда бросится демон. Однорукий со всей силы ударил колонну и расколол ее пополам ведь она была диаметром почти четыре фута. Одну из половин он отшвырнул в сторону взмахом бугрившейся мышцами лапы. Столь откровенная демонстрация силы была поистине устрашающей. И Орлен бросился к кругу, чтобы перевести дыхание. Демон ожидал подобной реакции, согнул ноги, взмыл в воздух и приземлился между Орленом и убежищем. Юноша остановился как вкопанный, и одна руки победно завопил. Он испытал мужество Орлена и нашел его недостаточным. Подземник решительно двинулся на противника, не опасаясь кусачего копья. Вестник отступил, нарочито медленно, чтобы не спровоцировать чудовище резким движением. Он подошел к внешним меченным камням, насколько было возможно, чтобы не попасть в лапы пещерных демонов, наблюдавших за схваткой. Однорукий увидел, что загнал его в безвыходное положение и громогласно заревел, вселяя ужас. Орлен пошире расставил ноги и слегка присел. Он не стал поднимать копье, чтобы блокировать удар, а отвел его назад, готовясь напасть. Кулак скального демона мог раздробить череп льву, но так и не достиг цели. Орлен позволил демону загнать себя в запасной переносной круг, незаметный на песке. Метки вспыхнули, обратив силу демона против него самого. а вестник немедленно прыгнул вперед и всадил демону в брюхо свое меченое копье. Вопль Однорукого раскатился в ночи, оглушительный, жуткий. Ушам Орлена он показался музыкой. Юноша попытался выдернуть копье, но оружие застряло в толстом черном панце рискального демона. Орлен дернул еще раз, и это едва не стоило ему жизни. Однорукий встрепенулся и мазнул его лапой, глубоко вонзив когти в плечо и грудь. Орлен покатился прочь, но сумел забраться в запасной круг и скорчиться под защитой меток. Он зажимал рану рукой, глядя, как шатается огромный скальный демон. Однорукий вновь и вновь пытался уцепить и выдернуть копье, но метки на древке мешали. К тому же магия продолжала действовать, искрила в ране и пробегала по телу демона смертоносными волнами. Орлен позволил себе слегка улыбнуться, когда однорукий рухнул на землю и забился. Демон постепенно затихал, и внутри Орлена росла пустота. Он множество раз мечтал об этом мгновении. Что он почувствует, что скажет. Но все вышло не так, как он воображал. Вместо ликования на него навалились подавленность и чувство потери. «Это за тебя, мама», – прошептал он, когда гигантский демон замер. Арлен попытался представить мать, отчаянно мечтая о ее одобрении. И с ужасом и стыдом обнаружил, что не помнит ее лица. Он завопил чувствуя себя крошечным и жалким в свете звезд. Орлен обошел демона по широкой дуге и вернулся к своим припасам, чтобы перевязать рану. Швы вышли кривыми, но зато края раны не разойдутся. Припарка из свиного корня ожгла огнем, а значит, подоспела вовремя. Рана уже воспалилась. Той ночью Орлену не спалось. Даже если бы он смог уснуть, несмотря на боль от раны рано-сердечную муку... Заканчивалась целая глава его жизни, и юноша был полон решимости дочитать ее до конца. Солнце поднялось над барханами и стремительно залило лагерь светом, как бывает только в пустыне. Песчаные демоны бежали еще при первых признаках рассвета. Поморщившись, Орлен поднялся, вышел из круга и встал над одноруким, чтобы забрать свое копье. Под лучами солнца черный панцис задымился, заискрил и вспыхнул. Вскоре тело демона превратилось в погребальный костер. Орлен зачарованно смотрел на пламя. Скальный демон обратился в пепел, развеянный утренним ветром. И юноша узарел надежду для рода человеческого.